О лозунге Соединенных Штатов Европы. Социал-демократ номер 44, 23 августа 1915 года. В номере 40 социал-демократов мы сообщили, что конференция из заграничных секций нашей партии постановила отложить вопрос о лозунге Соединенные Штаты Европы до обсуждения в печати экономической стороны дела. Дискуссия по этому вопросу приняла на нашей конференции односторонний политический характер. Отчасти это вызвано было, может быть, тем, что в манифесте Центрального комитета этот лозунг прямо формулирован как политический, ближайшим политическим лозунгом, говорится там, причем не только выдвинуты республиканские Соединенные Штаты Европы, но и подчеркнуто специально, что без революционного низвержения монархии германской, австрийской, русской этот лозунг бессмысленно лжив. Возражать против такой постановки вопросов в пределах политической оценки данного лозунга, например, с той точки зрения, что он заслоняет или ослабляет и тому подобное лозунг социалистической революции, совершенно неправильно. Политические преобразования в действительно демократическом направлении, а тем более политические революции, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не могут ни заслонить, ни ослабить лозунга социалистической революции. Напротив, они всегда приближают ее, расширяют для нее базу, втягивают в социалистическую борьбу новые слои мелкой буржуазии и полупролетарских масс. А с другой стороны, политические революции неизбежны в ходе социалистической революции, которую нельзя рассматривать как один акт, а след рассматривать как эпоху бурных политических и экономических потрясений – самой обостренной классовой борьбы, гражданской войны, революции и контрреволюции. Но если лозунг республиканской Соединенных Штатов Европы, поставленный в связь с революционным низвержением трех реакционнейших монархий Европы, с русской во главе, совершенно неуязвим как политический лозунг, то остается еще важнейший вопрос об экономическом содержании и значении этого лозунга. С точки зрения экономических условий империализма, то есть вывоза капитала и раздела мира передовыми и цивилизованными колониальными державами, Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны. Капитал стал интернациональным и монополистическим. Мир поделен между горсткой великих, то есть преуспевающих в великом грабеже и угнетении наций держав. Четыре великих державы Европы, Англия, Франция, Россия и Германия, с населением 250-300 миллионов, с площадью около 7 миллионов квадратных километров, имеют колонии с населением почти в полмиллиарда, 495,5 миллиона, с площадью в 64,6 миллиона квадратных километров, то есть почти в половину земного шара, 133 миллиона квадратных километров без полярной области. Прибавьте к этому три азиатские государства, Китай, Турцию, Персию, которых теперь рвут на части разбойники, ведущие освободительную войну именно Япония, Россия, Англия и Франция. В этих трех азиатских государствах, которые можно назвать полуколониями, надели они теперь на 9 десятых колонии 360 миллионов населения и 14,5 миллионов квадратных километров площади, то есть почти в полтора раза более площади всей Европы. Далее Англия, Франция и Германия поместили за границей не менее 70 миллиардов рублей капитала. Чтобы получать законный доходец с этой приятной суммы, доход свыше 3 миллиардов рублей ежегодно, служат национальные комитеты миллионеров, называемые правительствами, снабженные войском и военным флотом помещающие в колониях и полуколониях сынков и братцев господина Миллиарда в качестве вице-королей, консулов, послов, чиновников всяческого рода, попов и прочих пиявок. Так организовано в эпоху наивысшего развития капитализма ограбление горсткой великих держав около миллиарда населения Земли. И при капитализме иная организация невозможна. Отказаться от колонии, от сфер влияния, от вывоза капитала? Думать об этом значит свести себя на уровень копика, который каждое воскресенье проповедует богатым величие христианства и советует дарить бедным, но ну, если не несколько миллиардов, то несколько сот рублей ежегодно. Соединенные Штаты Европы при капитализме равняются соглашению о дележе колоний, но при капитализме невозможны иная основа, иной принцип дележа, кроме силы. Миллиардер не может делить национальный доход капиталистической страны с кем-либо другим иначе, как в пропорции, по капиталу, и при том еще с добавкой, чтобы крупнейший капитал получил больше, чем ему следует. Капитализм есть частная собственность на средства производства и анархия производства. Проповедовать справедливый раздел дохода на такой базе есть пруданизм, тупоумие мещанина и филистера. Нельзя делить иначе, как по силе, а силы изменяются с ходом экономического развития. После 1871 года Германия усилилась раза в 3-4 быстрее, чем Англия и Франция. Япония – раз в 10 быстрее, чем Россия. Чтобы проверить действительную силу капиталистического государства, нет и быть не может иного средства, кроме войны. Война не есть противоречие основам частной собственности, а прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления время от времени нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике. Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов. О чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе колоний и которые усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая монархической, начавшая гнить от старости Европы. По сравнению с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой. На современной экономической основе, то есть при капитализме, Соединенные Штаты Европы означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки. Те времена, когда дело демократии, дело социализма было связано только с Европой, прошли безвозвратно. Соединенные Штаты мира, а не Европа, являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического государства. Как самостоятельный лозунг, лозунг Соединенные Штаты мира был бы однако едва ли правилен. Во-первых, потому что он сливается с социализмом. Во-вторых, потому что он мог бы породить неправильное толкование о невозможности победы социализма в одной стране и об отношении такой страны к остальным. Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, стал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и государств. Политической формой общества, в котором побеждает пролетариат, свергая буржуазию, будет демократическая республика, все более централизующая, силой пролетариата данной нации или данных наций в борьбе против государств, еще не перешедших к социализму. Невозможно уничтожение классов без диктатуры гнетенного класса, пролетариата. Невозможно свободное объединение наций в социализме без более или менее долгой упорной борьбы социалистических республик с отсталыми государствами. Вот в силу каких соображений в результате многократных обсуждений вопроса на конференции заграничных секций РСДРП и после конференции редакция ЦО пришла к выводу о неправильности лозунга Соединенных Штатов Европы.